взаимосвязь повышенного уровня инсулина и основных причин смертности. Люди порой довольно странно оценивают риски для своей жизни. Одни боятся стать жертвой террористов, но при этом спокойно прикуривают одну сигарету за другой. Другие пугаются полётов на самолёте, но не боятся отсылать СМС, находясь за рулём автомобиля. Далее в книге изображён схематический рисунок с перечислением от наибольшего к наименьшему частых причин смерти человека, а именно: высокое кровяное давление, курение, высокий уровень холестерина, ожирение, недостаток в рационе овощей и фруктов, гиподинамия, алкоголь, инфекции, несчастные случаи, кроме аварий, транспортные происшествия, наркомания. убийство медицинские осложнения беременности роды войны На этой схеме наглядно изображены самые частые причины смерти человека Смысл этой картинки прост если вы хотите прожить как можно дольше Гораздо эффективнее стергаться реальных и контролируемых рисков вроде ожирения, сахарного диабета и повышения артериального давления, чем неких эфемерных угроз из космоса типа планеты Небиду. Высокое артериальное давление (АД) является постоянным спутником более половины взрослого населения планеты и почти всех людей старше сорока пяти лет. При этом раньше почти никто даже не предполагал, что эта патология провоцирует самую высокую смертность. Поэтому даже несистемные скачки АД требуют срочного и адекватного лечения. Но мы же с вами решили, что будем бороться не с симптомами, а выявлять и исправлять причину. А вот причин для развития этой грозной патологии масса, и только дотошный врач может разобраться в каждом конкретном случае этого заболевания. выявить стадию болезни, ее этиологию и назначить согласно этому адекватную терапию. Можно, конечно, пойти и более простым путем, но тогда всю оставшуюся жизнь нужно будет глотать таблетки от давления, даже не понимая, чем оно, собственно, вызвано и на что воздействуют эти таблетки. Я вот порой просто не понимаю таких людей. А самому разве не интересно, что там у нас сломалось? Ти почему вдруг на пустом месте стало расти давление или опухоль? Вот если в машине что-то ломается, мы тут же летим в автосервис, а себя считаем бессмертными горцами. Впрочем, это осознанный выбор каждого пациента или его лечащего врача. Как вам будет угодно. Что-то голова разболелась. Жалуемся мы и бежим измерять давление. Затем опять и опять пьём таблетки от головной боли. По страны уже подсадили на эти таблетки как на наркотики, ведь их приходится принимать каждый день всю оставшуюся жизнь, способствуя дальнейшему процветанию фармакологических компаний даже в период самого глубокого финансового кризиса. Сейчас люди бегут к врачу только тогда, когда у них что-то уже просто нестерпимо болит. Русские не ходят в больницу, потому что у русских две болезни. А? совсем не лечится, а худа сама как-то проходит. Чем раньше такой больной обратится в профильное медицинское учреждение, заинтересованный в результате, тем проще будет найти причину и побороть данный недуг. И за это время он меньше нанесёт вреда организму.